872. Ноябрь 17. -е. Чем труднее, чем сложнее, беспокойнее и тяжелее, тем лучше. Ибо все лишь приближает к владыке, Ближ к владыке теснит, И темные нападения, и служители тьмы Пусть будут лишь толкачами к единому фокусу света. Так служит все. и доброе, и злое, и хорошее, и плохое тому, кто на подвиг решился. Все принимаем в готовности полный, ибо все послужит на пользу, и все начинает служить, становясь ступенями к свету даже костер или крест, и тогда начинают разгораться огни, делая с фокусом света. Магнитное поле его, насыщенное энергиями огненными, служит средою, где проявляет себя все, способное созвучать свету. Так зажигаются сердца, готовые к принятию вестника. Думают, что жизнь в зримости плотны но основное и главное течение жизни вне зримом. Сферы тонких энергий, мощно воздействующих на сознание, заключены в области невидимого. но они двигают жизнь. Учитель зовет мысль устремить в эти сферы и с пространственной мыслью соприкоснуться. Доступны человеку пространственные сокровища мысли. Мысли о возможности полетов дали человечеству авиацию, но людьми реализована и утверждена лишь ничтожная часть сокровищ пространственной мысли. И учитель указует, как... доступ открыть в сокровищницу пространственных мыслей. Зная, что возможно и достижимо все, можно черпать свободно из этого неиссякаемого источника знаний, Из сияющего вещества стихий владыки оформили для людей макеты их будущих достижений, открытий, изобретений и нахождений, и надо лишь устремиться к тому, чтобы взять». Как взять указую? В содружество надо войти с пространственной мыслью и устроить тесное с ней сотрудничество. Думают, что из собственного мозга берется. Но мозгов много, а берущих и умеющих взять так разительно мало. Потому указую пути. Как войти в сферы мысли незримой, но мощной, могущей преобразовать мир? Идеи управляют миром. Платон был прав. Идея о межпланетных полетах будет осуществлена. Мысль о возможности выйти в океан мирового пространства откроет человеку пути в беспредельность. Неосуществимого нет ничего, что в пределах космических законов. Ныне великое время великих возможностей и достижений во всех областях жизни. И все энергии духа надо ринуть по этому пути. Свет будущего велик, в руках он науки.